Гораздо лучше остановить размножение микробов посредством быстрой циркуляции нечистот. Проект инженеров основывается на кинетических законах, главное в нём не герметичность, а ускорение ритмов. Увлекаемые сточными водами экскременты перестают быть вредоносными. Никаких погребных ям, труб, стоков, заводов по производству сульфата аммония, все хранилища следует уничтожить. Вместо этого следует организовать как можно более быстрое и безастановочное удаление экскрементов на поля аэрации, где очистительную функцию будет выполнять сама земля. Проект инженеров опирается на открытия англичан, сделанные ещё в допастервскую эпоху. Учёные с другого берега Ла-Манша доказали, что испражнения становятся опасными и начинают источать очень дурной запах лишь на второй день. Срок этот может быть продлён благодаря движению. В трудах англичан, посвящённых загрязнению рек, была доказана безвредность сточных вод. На континенте же новые смелые теории поддержал всем своим авторитетом Фрессене. Теми же идеями вдохновлялись и создатели обширной канализационной сети Лондона, сконструированной в начале 1860-х годов. Аналогичные системы были построены в Брюсселе, Франкфурте-на-Майне, Данциге. Такую же прокладывают и в Берлине, комиссия во главе с Вирховым отдала ей предпочтение. В Англии Как и в Соединенных Штатах, вопрос о достоинствах и недостатках подобного метода уже не стоит. Остается решить лишь одну проблему. Обязательно ли создавать separate system, то есть две разные сети, одну для дождевой воды, а другую для стоков? Очевидно, что быстрое удаление нечистот с помощью проточной воды представляет собой самую эффективную технологию системы. дезадарирование как общественного так и частного пространства. Длительное сопротивление, которое оказывали ей французские чиновники, лучшее объяснение того, почему в городах страны по-прежнему стоял смрад. Стагнация или растворение. Само это отставание весьма значимый исторический факт. Противоречивые проекты гигиенистов прямо и непосредственно связаны с господствующими в обществе представлениями. Профессор Бруардель, самый решительный сторонник герметичной системы, был также и самым яростным защитником идеи официального регулирования проституции и домов терпимости. В обоих случаях сей запоздалый апостол замкнутого пространства и административного контроля, отстаивает интересы чистоты. Он выступает адвокатом бандерш и компаний по откачке испражнений, торговцев грешной плотью и накопления экскрементов. Не выдержав напора реформаторов, он проиграет оба процесса. Поборники движения и растворения не применули подчеркнуть, что в основе их проекта лежит идея равенства. И действительно, он предусматривает воду для всех. Авторы его разражаются гневными речами в адрес эгоистичных владельцев доходных домов, отказывающихся вносить абонентскую плату. В эпоху широкого распространения одеколона и душистого мыла Инженеры республиканцы из службы парижских коммуникаций требуют, чтобы с испражнениями богатых и бедных поступали одинаково. В подтверждение своей правоты они ссылаются на различия в составе и обработке данных веществ по социальным категориям и в зависимости от квартала. А в этой связи необходимо вспомнить о том, Какое влияние оказала пастеровская революция на общественные представления и стратегии? Открытие болезнетворных микробов заставило пересмотреть эпидемиологию, разработанную в Виллерме. Угроза заражения стала менее определенной и менее явной, но оттого внушающей еще большую тревогу. Любая вода должна быть под подозрением, заявляет Мария Дави. Так и хочется добавить любой человек тоже. Тем самым усиливалась биологическая солидарность, объединяющая различные элементы населения. Учёные прекрасно это понимают. Живя сообща в большом городе, мы все солидарны между собой. Эти организмы, микробы, распространяются воздушным путём и проникают всюду в наши квартиры, в наши лёгкие, в наши напитки и продукты. Гигиену города невозможно обеспечить до тех пор, пока ей будет наноситься урон в бедных кварталах. Подобные убеждения приводят к новым мерам предосторожности и к пересмотру приоритетов в стратегии общественной гигиены. И всё же не стоит преувеличивать современный характер этих идей. Опираясь на одни лишь новаторские речи, мы рискуем не заметить инерционности Связь между микробами и грязью, которая теперь отождествляется с отбросами и пылью, по-прежнему считается догмой. В жилище бедняка, в 50-60 раз больше микробов, чем в испарении самой зловонной сточной ямы, заявляет Мария Дави в 1882 году. Сама по себе вонь больше не несёт заразы, но она предупреждает о присутствии болезни. Народ с его тошнотворным запахом утратил монополию на заразность, но при этом остался самым грозным фактором риска. Отныне в буржуазных семействах поселяется боязнь вырождения. В связи с этим болезнь начинает обозначать собой социальную границу. Микробы особенно охотно размножаются в крови простонародья. Они расцветают в грязи и пороке. Любимое их обиталище улица, трущобы и седьмой этаж. Соприкасаясь с пролетарием, буржуарискуют не только подцепить заразу. Он может стать жертвой биологической мутации, поднявшийся из социальной клоаки, болезнь нетворный микроб, попав в его деликатную кровь, имеет все шансы превратиться в наследственный изъян. В таком случае под угрозу оказывается всё потомство. Генетическая наследственность может быть нарушена. Таким образом, хотя опасность сталатной не менее определённой, а действия микробов по сравнению с прежними мязмами менее явным, все социальные границы сохраняются, только обозначаются теперь более тонко. Новые требования прозрачности проявляющееся в законодательном регулировании проституции лишь наиболее наглядный пример коренного пересмотра социальных стратегий, в основе которого лежало прежде всего систематическое санитарное обследование населения. Эпилог Однако же устойчивость парижских запахов свидетельствует о том, что управление городским хозяйством менялось очень медленно. Хотя закон о очистке города был принят ещё в 1889 году, а строительство Ашерского акведука завершилось в 1885, вплоть до начала Первой мировой войны в столице почти каждое лето стоял смрад. Ежегодно Адам Главный инспектор по предприятиям, подлежащим надзору, указывает на это бедствие. Он даже составляет списки наиболее зловонных дней. Но всё шло по-прежнему. Не помогла даже реорганизация соответствующих служб, проведённая в 1897 году. Время от времени проводятся кампании наподобие тех, что организовывала полиция Нравов, имеющей целью поднять общественное мнение против беспомощных городских властей. Кризис разражается летом 1911 года. Прохожие задыхались от вони, особенно по вечерам. По словам экспертов, пахло ваксой либо некой подогретой органической материей. Автор приводит служебный отчет инспекции по предприятиям, подлежащим надзору за 1899 год. На этот раз благодаря Вернелю были обнаружены истинные виновники бедствия. Ими оказались заводы по производству суперфосфата, расположенные в северном пригороде Парижа. 11 заводов в Обервилле, 2 завода, В Сен-Дени три в Иврии два в Витри и один в самом Париже. Смраты сточал рабочий поезд Парижа, как прежде омерзительно виселится Монфокон.